Глава вторая, в которой Карен к своему огорчению понимает, что её приключения у старого храма грозят оказаться не только опасными, но и романтическими. Мы обогнули остатки разрушенных стен, двигаясь вдоль ограды. Огромные камни и разбитые колонны лежали в зарослях дикой малины и хмеля. Иной раз их было не разглядеть, так плотно оплетала их буйная лесная растительность. Искин то и дело пытался подать мне руку, чтобы помочь перебраться через очередное препятствие, но я не принимала его помощь, признаться честно, лишь для того, чтобы показать, я вовсе не та неловкая болезненная девчушка, которой он меня наверняка запомнил. Именно в таких зарослях Я обычно выслеживала свою мелкую, но злобную добычу, бродя ночами в околицах Эсварда. И нехолёному столичному чародею было учить меня, как ловчее пробраться сквозь колючие кусты. Разгадать уловку Искина было не так уж сложно. Наверняка он не раз ходил к хаотическому порталу и успел проложить туда тропку. Меня же повёл кружным путём чтобы поддерживать под локоток да переносить на руках через ямы. Вообразив эту картину, я насмешливо фыркнула: На такие хитрости поддаются лишь те, кто желает в тайне поддаться. Наконец, мы вышли к тому краю храмового подворья, где, согласно карте, располагался хаотический портал. Я с удивлением прислушивалась к своим ощущениям. Это мало походило на ту силу, что бушевало у разрушенного дома эсвардского поместного чародея. «Он угасает», — ответил Искин, словно услышав мой мысленный вопрос. «Путь разрушили давно, и с каждым годом портал слабел. Я покажу тебе кое-что». С этими словами он щёлкнул пальцами, выколдовывая небольшой огонёк вот он меня уел. Я никогда не умела творить чары так легко и изящно. «Портал вон там», — указал Искин на прогалину у полуразрушенной стены. Догадаться об этом можно было и без его подсказки. Деревья, растущие за стеной, искривились точно так же, как это было в заброшенном саду Эсвардского чародея. Да и побеги малины в том углу были в три 4 раза выше, чем это им полагалось. Они словно стремились сплестись в арку, но не могли сомкнуться и лишь свивались в колючие толстые плети. Воздух там, где, по моим прикидкам, располагалась сердцевина источника, дрожал точно от жары. Огонёк, плясавший на кончиках пальцев чародея, быстро и ровно полетел в сторону портала. Достигнув какого-то невидимого препятствия, он с шипением лопнул, превратившись на миг в голубоватую вспышку с игольчатыми лучами. Уже начинало темнеть, и я невольно залюбовалась этим зрелищем. «Это заклинание — индикатор, чувствительное к определенному уровню энергии», — пояснил Искин. Когда оно достигает области, где энергии больше, чем условлено в моей формуле, то самоуничтожается. Моё собственное изобретение, — небрежно уточнил он. Считается, что хаотический портал искажает любое заклинание. Но мой индикатор настолько хрупок, что не переносит никаких изменений в своей структуре. Это и есть принцип его действия. «Приблизительно там, где он вспыхнул, находится центр портала. Ты запомнила эту точку?» Я кивнула. «Теперь я покажу тебе приблизительные границы этого источника». Ещё два огонька полетели в сторону портала, симметрично лопнув по обе стороны от центра источника. «Радиус шагов 5-6», — прикинула я квартал и в самом деле совсем ослабел. «А вот теперь смотри, где находится его верхняя граница», сказал Искин, отправляя щелчком очередное заклинание. «Ты промахнулся», — сказала я, проследив за тем, как вспыхнул огонёк. «Слишком низко». «Думаешь?» — улыбнулся Искин, И я поняла, что он намеренно запустил индикатор на той высоте. «Тогда полюбуйся на это!» И он также непринуждённо одним быстрым движением отправил в сторону портала целый сгусток света в полёте, распавшийся на тысячи отдельных огоньков индикаторов. Я невольно охнула от восхищения, но главное ждало меня впереди. Долетев до портала, часть огоньков одновременно вспыхнула, на пару секунд став единой светящейся сетью, оплётшей полусферу. И я поняла, что имел в виду Искин. Полусфера эта была неожиданно низкой. Точно часть её скрывалась под землёй. «Центр портала расположен не на поверхности!» — воскликнула я, от волнения повернувшись к Искину. Моя рука словно сама по себе наткнулась на его плечо, и не успела я покраснеть от осознания того, как двусмысленно это выглядит, как Искин приобнял меня, точно всё время ожидал этого момента и притянул к себе. «На подобные уловки поддаётся лишь тот, кто хочет поддаться», напомнил мне слабеющий внутренний голос но он уже был бессилен на что-либо повлиять. Чуть прохладные губы Искина коснулись моих, и на секунду мне показалось, что побеги дикого хмеля, узнав мои тайные желания, вот-вот оживут и оплетут нас, чтобы эти объятия никогда уже не разомкнулись. Но тут же на душе стало горько и пусто, и я отстранилась. «Это ничего не изменит», — сказала я тихо, но твёрдо. «Я знаю, что для тебя это всего лишь средство привязать меня покрепче и подчинить своей воле». «И согласись, довольно приятное средство», — отозвался Искин, даже не пытаясь со мной спорить, но всё ещё не отстраняясь. «Бесполезное», — я бы сказала. Хмыкнула я окончательно придя в себя и с некоторым усилием избавившись от наваждения, где побеги хмеля тянулись к нашим ногам точно змеи. «Ты делаешь вид, что мы больше, чем друзья, забывая о том, что даже дружбы между нами нет». «Как скажешь». Слишком покладисто согласился он, и я с подозрением посмотрела на него, пытаясь понять, что же задумал аспирант. «Брррр! Какой колючий взгляд!» «Я всего лишь хочу сказать, что мы могли бы подружиться, раз это так уж необходимо», — засмеялся Искин. «Как по мне, это пустая трата времени. Но раз уж иначе к тебе не подберёшься...» «Обещаю некоторое время подыгрывать тебе и изображать, что сам не знаю, чего от тебя хочу на самом деле». Точь в точь. «Как это делаешь ты, дорогая?» «Просто общее дело. Просто непринуждённое общение. Кстати, о деле. Я старательно пропустила мимо ушей почти всю речь аспиранта, явно желающего, чтобы я покраснела или вспылила. «Раз уж ты указал мне на особенность этого портала, поясни, что она означает». Видя, что я не собираюсь ввязываться в спор, который мог закончиться либо бурной ссорой, либо ещё одним поцелуем, Искин с сожалением вздохнул и поскучнев произнёс. «Подземный ход. По рассказам старожилов и согласно найденным мной описаниям, храмы связывал не только наземный, но и подземный путь». «А-а-а!» — воскликнула я, немного досадуя из-за собственной недогадливости. — Ты имеешь в виду, что вероятность восстановить старую дорогу выше там, где расположен центр портала. Но те крестьяне... Те крестьяне сумели пройти по дороге во времена, когда портал был силён. Сейчас он как обмелевшая река, некогда бывшая судоходной. Искин с неохотой вернулся к обсуждению портала, но отвечал обстоятельно, демонстрируя, что согласился с навязанными мной правилами игры. Если Аршамбоне лжёт, когда говорит, что почти ответил на вопрос, как снова открыть путь в иные края, то испробовать его метод нужно в первую очередь на подземном ходе, раз уж деформация поля реальности наиболее сильна там. Я не уверен, что у нас будет второй шанс. Никто до да, Аршамбо не экспериментировал с хаотическими порталами, да и он, признаться, по большей части теоретизирует. «И ты сейчас пытаешься найти вход в храмовые подземелья», — подытожила я. «Но не проще ли прощупать почву здесь, около портала, да проломиться в подземный ход», с помощью какого-нибудь заклинания позубодробительнее. У тебя должно достать силы на подобное. О, если бы всё было так просто!» Искину явно не пришлась по нраву моя попытка дать совет, пусть даже приправленный лестью. «Но ты ведь должна помнить изо всех этих легенд и сказок, что начало дорог такого рода всегда отмечены определенными знаками. Всегда есть камень, дерево, ручей, развилка, миновав которые, ты ступишь на тёмную дорогу. Так уж она устроена. И раз уж здесь прежняя магия так хрупка, то нарушать правила тем более не стоит. Если мы решили идти по подземному ходу, то следует найти вход в него. А что до прощупывания почвы, попробуй сама, и ты убедишься, что пустот под землёй здесь нет. Якобы нет. И это доказывает ещё раз. Есть дома, в которые следует входить через двери, а не влезать в окна или через дымоход. Он был прав, и я понимала это, и оттого, подумав, ещё немного предложила свою помощь. Честно сказать, «Почти все измерения и подсчёты я сделал», — аспирант пожал плечами. «Осталась только самая грязная и простая работа, явно не подходящая для женских рук». «То есть нужно копать?» — перебила я его. «Отлично! Завтра же начнём». Ранним утром я растолкала Искина, аккуратно обошла спящего магистра Леопольда, разбудить которого в такую рань я не пожелала бы и не другу. И мы принялись за работу, перекусив остатками тех харчей, что мы захватили из города. Даже крестьяне не поднимаются в такую рань, промолвил Искин страдальчески традальческий морщись. Мне показалось, Что у тебя важное и срочное дело? сурово спросила я. А мне показалось, что ты хочешь любой ценой отвлечься от каких-то тревожащих тебя мыслей. Зевнув, ответил Искин. Не сочти за оскорбление, но люди благородного происхождения отгоняют от себя тягостные раздумья отнюдь не изнурительным трудом. «В таком случае вон там похрапывает не иначе, как первый принц крови», — ткнула я пальцем в сторону магистра Леопольда. «Воистину, чародеи до сей поры не превратили этот мир в одну большую обугленную головешку лишь из-за своей лени». Спустя полчаса после того, как мы принялись рассуждать, как сподручнее избавиться от заросли колючего кустарника, — котором давно уж заросла нужная нам часть храмового подворья, я переменила своё мнение. «Я, кажется, говорила, что чародеи до сих пор не погубили все королевства и княжества из-за лени?» — вздохнула я и пнула ногой камень. «Чёрта с два! Просто маги не могут друг друга переспорить, дойдя до дела. Искин, или ты применяешь какое-то...» из перечисленных тобой же заклинаний? Или я берусь вырубить эти кусты вручную, пусть даже занозы будут торчать из меня, как иголки из ежа». «Рено, ты никогда не освоишь высшие заклинания», сокрушенно покачал головой Искин. «И не потому, что у тебя маловато сил. Всему виной твоё непонимание того, что магия не терпит суетливости». Все самые лучшие заклинания отличают не столько эффективность, а изящество. И вот его-то подобное тебе не видят. «Я вижу заросли терновника, шиповника и бог весь чего, но колючки у него спалят с длиной», — сварливо произнесла я. «На свою беду я спросила тебя». «Можешь ли ты выжечь эти заросли магией или живые рубить И битый час мы толчем воду в ступе вместо того, чтобы приниматься за дело». «А какое заклинание применила бы ты, если бы у тебя доставало на то мастерства?» — спросил Искин, глядя на меня с притворным любопытством. «Погода достаточно сырая?» — принялась размышлять я — перед тем раздражённо хмыкнув. Так что можно и выжечь. Пожар вряд ли начнётся. Однако после того, как мы перепачкаемся в саже как черти, а старый колодец чертовски глубок, да и мыться в такое время года не слишком-то приятно, не говоря уже о стирке, в этой глуши мыло не достать. Поэтому я бы взяла то, что рубит. Хоть оно требует... Многоразового повторения, в отличие от первого. «И вот опять...» Аспирант с сожалением смотрел на меня. «Ты даже не подумала сравнить формулы, их энергетическую составляющую». «Дьявольщина, Искин!» — возмутилась я. «Ты рассуждаешь, как человек, чью одежду стирает кто-то другой». Дорогая. «Ты самый несносный адепт на моей памяти», — сказал Искин. «Какое счастье, что мне нужно притворяться твоим другом, а не наставником». «Ты явно скучаешь по временам, когда проводил лекции в Академии», — съязвила я. «Уверена, многие из твоих адепток мечтали заполучить тебя в личные учителя. Вот только ты позабыл, что я ненавижу поучающий тон». Я так и знал. Я боялся этого. Раздался за нашими спинами скрипучий за могильный голос магистра Леопольда. Вы забрались в эту дыру, чтобы по любому поводу выяснять отношения. О, я уже вижу, во что превратится моя жизнь. Мне нигде не скрыться от этих ужасных разговоров и я буду вынужден узнать все мельчайшие подробности вашего расставания. А ведь меня они ничуть не интересуют. Затем вы перестанете разговаривать друг с другом, но не успею я хоть немного отдохнуть от ваших склок, как тут же увижу, что вы милуетесь за каким-то кустом, забыв обо всем на свете. «Омерзительно!» «Возмутительно!» «Чёрт подери! А ведь он прав!» — в ужасе поняла я. Не то чтобы это умозаключение являлось особенно глубоким. Я и сама чувствовала, что происходящее с каждой минутой уводит меня всё дальше от решения собственных проблем. Но поддавшись навязанным искренним правилам игры, Я всё сильнее запутывалась в этих легкомысленных ссорах с явственным оттенком игривости, упустив из виду, зачем мы, собственно, отправились к козерогам. Магистр Леопольд, благодаря неимению такого неудобного качества, как тактичность, подытожил всё весьма точно. Даже в моей бедной голове к тому времени порядком замороченной Искином прояснилось и аспирант, Судя по раздосадованному выражению лица, это сразу же понял. всегда считал дуэли между магами весьма дурацким способом разрешения разногласий», — процедил он с неприязнью, глядя на магистра Леопольда. «Но если это единственный способ избавиться от этого несносного господина, то...» «Я отказываюсь от дуэли», — тут же отозвался Леопольд, попятившись. «Не приемлю насилие, особенно если ему подвергают меня». «От вызова уклоняются только бесчестные трусы», — бросил Искин, высокомерно сощурив глаза. Я вздохнула. Вряд ли аспирант рассчитывал всерьёз оскорбить магистра констатации, хорошо известного всем присутствующим факта. Но своё недружелюбное отношение — он обозначил весьма явно. Однако что толку грозить кому-то за уже сказанные слова? Слова, услышанные тем, кому они предназначались? Для магистра Леопольда не составило бы труда извиниться три раза к ряду. Он никогда не придавал этому особого значения, разумно полагая, что грешно — пренебрегать столь дешёвым и простым способом выиграть время для бегства или же для новой гнусности. Но я уже успела посмотреть со стороны на происходящее и окончательно понять, что именно задумал Искин. А в том, что он рассчитывал именно на тот исход, что описал Леопольд, сомневаться не приходилось. «Знаешь что, Искин?» — сказала я. «Занимайся-ка своими развалинами сам. А я пока отправлюсь в деревню за провизией, затем сготовлю обед, ну, а затем приберусь в твоём обиталище. Сдаётся мне, ты справишься намного быстрее, если я не буду путаться под ногами». «Не вздумайте вернуться с мешком репы!» Тут же подал голос магистр Леопольд, переставший пятиться. «Терпеть её не могу!» и постную похлёбку я тоже есть не буду, и пустую кашу». «О, я знаю ваши вкусы лучше своих собственных», — ответила я, улыбнувшись магистру так, что тот поперхнулся. «Не стоит мной так вольготно распоряжаться. Это будет вам не дурные воспоминания». «Но...» — на лице Искина читалось недовольство — и желание отвоевать утраченные позиции немедленно. «Дурные воспоминания, Искин!» — повторила я с нажимом, куда многозначительнее и злее, после чего решительно направилась в сторону козерогов, прихватив с собой сумку. Далеко, впрочем, я отойти не успела. У ворот я столкнулась с дедом Козапасом, который с равнодушием переводил взгляд с меня, на своих лохматых и шустрых кос, явно не делая между нами особого различия. — Возвернулись, стало быть, — сказал он, обращаясь куда-то в пустоту. э, -э, -э, -э наверное, — осторожно ответила я, заподозрив, что дед может вкладывать в свои слова какой угодно смысл, судя по его отстранённому виду, а уж мне ли было не знать, к чему может привести недопонимание между людьми, стоящими у входа в заброшенный древний храм. «День добрый тебе, пастух!» Подоспевший к воротам Искин, видимо, уже общался с дедом ранее. «У тебя не как шестое чувство имеется, раз ты так вовремя тут появился. Передай...» «Как его там?» «Иони Тифу!» что у него вновь появилась возможность подзаработать. Еды требуется нынче в три раза больше, но и платить я буду втрое щедрее». «Не ведаю я. Что то за шестое чуйство?» — ответил детка запас, поджав губы. Обращение Искина выглядело весьма неуважительным но я хорошо знала, что другого от молодого чародея ожидать не приходилось. «Просто коз здесь пасу каждое утро с тех пор, как ваша светлость отбыть изволили». «И зачем же это?» — Искин нахмурился. «Мне казалось, что местные опасаются этих развалин». «Опасаемся, а как же?» — согласился дед. Но куда боязнее нам будет, если здесь что-то переменится? А ежели где появляются маги, не в обиду вашей светлости, так обязательно что это меняется и не к добру. Вот, столбысь, я и примечаю, что здесь деется. Надолго ли вы запропали, а вернётесь в скорости? «Не слишком ли ты распустил язык, Казапас?» Невозмутимым Искин оставался лишь с теми, кого считал хоть сколь-нибудь себе ровней. Впрочем же, такой любезности он не оказывал. «Не твоего ума дело, что здесь происходит!» прощение просим!» Дед торопливо поклонился, однако, по-видимому, Даже вид чародейского гнева пугал его меньше, чем то, о чём в последнее время судили-дорядили крестьяне, косясь на руины храма. «Но окажите уж нам великую милость, господин маг. Хоть словечком обмолвитесь. Чего и вы тут делать собираетесь? Уж не решили ли, многомудрые чародеи, отворить ворота в иные края?» как оно было в былые времена». «Да как ты!» Глаза искино потемнели, а лицо побледнело. Но закончить свою гневную отповедь он не успел, поскольку в разговор вмешалась я, посчитав, что молодой чародей наделен многими дарованиями, но только неумением находить общий язык с простыми людьми. «Почтенный Господь с вами!» произнесла я, любезно улыбаясь. «На кой ляд нам открывать дорогу, коли мы её с таким трудом затворили? Мы здесь исключительно за тем, чтобы не прохудилась защита та, да не истёрлись чары, запирающие пути в края духов, и никак иначе». «Славно, коли так», — промолвил дед, пристально посмотрев на меня из-под косматых бровей. «Тогда пойду я, успокою прочих, и Ионе передам, чтоб принёс вам по поболе». И он, поклонившись на прощание, скрылся за деревьями, сопровождаемый своим блеющим на разные лады стадом. «С чего ты принялась успокаивать этого наглого старика?» Искин был настолько раздражён, что даже изменил своему обычаю держаться со мной преувеличенно ласково. Надо было проучить его за дерзость. Отчитываться перед крестьянином ниже достоинства любого мага. «Искин, жители Козерогов встревожены, и их можно понять», — холодно отозвалась я. Встревожены? И от отчего же?» Они испокон веков живут около этого храма. Их деды и прадеды приносили сюда пожертвования. Да и сами они, судя по тем свидетельствам, что ты сама читала, продолжают чтить. «Сдается мне, мы опять по-разному прочитали те истории». Я покачала головой, глядя на Искина со смешанными чувствами. «Местные жители...» и впрямь помнят о старых праздниках, и приносят умеренные жертвы лесным духам, но при всём том вовсе не желают, чтобы прежние времена вернулись. Более того, заново открывшийся путь в иные края — их худший ночной кошмар. И это вполне разумное отношение к порядкам, при которых им придётся платить налоги не только в княжескую казну, но и кормить каких-нибудь тёмных эльфов или лесных царей, Видишь ли, то, что для магистра Аршамбо представляется великим научным достижением, а для тебя некой тайной игрой, может немало попортить жизнь не только им, но и их детям со внуками вместе взятыми. Честно сказать, мне тоже не слишком по то, чем вы с Аршамбо здесь занимаетесь. Лесные цари и прочие создания этого пошиба, знаешь ли, не слишком доброжелательны. «Рено, ну что ты можешь знать о лесных царях?» — покровительственно отозвался Искин, улыбаясь мне, как несмышлёнышу. «Старые предания и мифы — не слишком-то надёжный источник знаний. И то, что духи изображаются в них как существа, склонные к злым шуткам, всего лишь следствие того, что крестьяне, передающие эти истории из уст в уста, слишком темны и глупы» для того, чтобы понимать нравы высших созданий. Именно поэтому нам не должно быть дела до того, что думают всякие козапасы». Я ничего не ответила на эту речь, но магистр Леопольд, подошедший к нам и слышавший завершение нашей беседы, смерил искино взглядом и довольно произнес. «Даже я не смог бы испортить всё надёжнее». Парень, «Быть может, ты и сведущ в романтических затеях. Да, и интриги всяческие, как я посмотрю, тебе даются. Но вот в прочих сферах людских взаимоотношений ты явно не силён». Искин по своему обыкновению усмехнулся, блеснув белыми ровными зубами, однако, наткнувшись на мой серьёзный взгляд, смолчал. Он не сразу сообразил, от отчего не пришлись по душе его речи, однако разочарование и обиды на моём лице читались слишком явно для того, чтобы их не заметить. Я не стала дожидаться, пока его осенит, и, не произнеся более ни слова, зашагала в сторону нашего временного обиталища. Раз уж Казапас согласился передать деревенским просьбу Искина о съестных припасах, мне в козерогах делать было нечего. Спустя несколько минут я уже драила старый котелок, всем своим видом сообщая миру, что не желаю ни с кем разговаривать. Ещё больше настроение моё испортилось, когда из лесу донеслось мелодичное, хоть и излишне громкое пение. Кто-то приближался к храму со стороны деревни, пребывая в прекрасном расположении духа. Искин в то время скрылся где-то средь развалин, и выйти к воротам вновь пришлось мне». Черноглазая девица, держащая в руках увесистую корзину со снедью, даже не пыталась скрыть огорчение, которое вызвало у неё моё появление. — А куда ж, мил сударь-чародей, подевался? — спросила она, заглядывая мне за спину. Точно Искин мог за мной спрятаться. — Дед Ихут сказал, что видал его с утра. Занят он. Мрачно ответила я, разглядывая ленты и оборки, украшавшие её наряд, никак не подходящий для простой прогулки через лес осенней прохладной порой. «Сколько просишь за свою корзину?» Девица, вздохнув, назвала цену. Я протянула ей пригрышню медиков, и вид моей руки, хоть и испачканной сажей, но всё равно слишком тонкой, даже для мальчишки, сказал ей многое судя по изменившемуся выражению румяного пригожего лица. Она осмотрела меня пристально ещё раз, хмыкнула, скривив губы, и, уходя, развернулась столь резко, что кончик толстой косы едва не чиркнул меня по носу. Красавица была куда выше меня ростом. Разумеется, мой облик мог обмануть рассеянного учёного-чародея, или же людей, привыкших смотреть на слуг, как на пустое место. Но чёрные жгучие глаза, столь жадно искавшие Искина, были куда внимательнее.